Последний парад. Туманов. Отправляя лужный обоз по отвлекающему маршруту, Туманов руководствовался целесообразностью. С момента уничтожения преследователей неделю назад их никто не беспокоил. Если этим все и закончится, то они скоро встретятся. Если же погоня начнется по новой, то проще направить ее по ложному следу, чем подвергать риску груз. Боевое задание должно быть выполнено, а какими средствами — Коротко говоря, была практическая целесообразность отвлечь погоню на приманку и дать возможность основному обозу избавиться от преследования. Старшим он назначил Филатова, а тот уже подобрал себе добровольцев из числа казаков – Поздеева и Малютина. Все прекрасно понимали поставленную перед ними задачу и ее опасность. Сосредоточенно готовились, проверяя три новые телеги, приобретенные в Потапово в обмен на лошадей. Телегу выменивали на лошадь. Не самих лошадей. Кроме всего прочего, Филатову отдали тачанку и ящик винтовок, сверх всех тюков, набитых прошлогодним сеном, коими загрузили телеги. Мало того, казаки расстарались и снарядили из старого обмундирования семь весьма похожих на фигуры солдат-чучел. Набили их старой листвой лыком. Вышло неплохо. Издали вполне можно было принять за человека. Если рассадить их по телегам, то вполне должно было сойти за основной обоз по пути им предстояло высадить Софью и мальчишку подальше от маршрута основного обоза, примерно в районе Мулино. Конечным пунктом для филатовского каравана Туманов определил Андреева, там ему следовало ждать встречи, а если в течение недели встречи не будет, то дальше продвигаться самостоятельно. София и мальчишки ничего объяснять не стали, просто сказали, что ради безопасности им лучше двигаться этим составом обоза по разным дорогам, а позже они встретятся и дальше продолжат путь вместе. Поверили. Мальчишка был еще и рад. Его обещали посадить в среднюю телегу, доверив править лошадью. Пока занимались подготовкой этого маскарада, мимо прогрохотал фронт, заявляя о себе артобстрелами, пулеметным и залповым огнем на пределе слышимости. Место оказалось на отшибе от основных дорог, вдоль которых развивалась фронтовая операция, хотя и в самом центре ее. Это заняло почти неделю и когда раскаты орудий стихли на востоке, было уже 10 мая. В этот день попрощались, пожелали друг другу скорой встречи и разъехались в разных направлениях. Филатов повел свой караван на северо-восток, держа направление на Александровку, а Босс продолжил движение на восток, вслед за откатившимся фронтом. Туманов вел обоз севернее Тумбарлы, в направлении Сергапова, по зеленому лесу, благоухающему черемухой и первоцветами. Дорог, как и раньше, избегали. Совсем скоро, к концу первого же дня пути, вышли к долине ИК и остановились в лесном массиве. Впереди было большое открытое пространство с четко видимым рубежом холмов на той стороне реки, поверху которых проходила линия обороны белых, иными словами, линия фронта. Активных действий не было, позиционное противостояние наполнялось редкими перестрелками и одиночными арт -ударами. Белые закрепились на рубежах, которые уже оставляли осенью прошлого года, откатываясь на восток, и через которые проходили всего месяц назад, наступая на запад. Красные, судя по всему, собирались силами, рассредоточив по западному краю широкой долины свои тыловые службы и разместив ближе к реке окопы первой линии. Для обоза путь дальше был закрыт. Ждать развития событий пришлось недолго. Туманов всерьез подумывал перейти в фронт, одному это удалось бы легко и потребовать у своих проведения вылазки, чтобы вызволить и увезти с собой обоз. За обдумыванием деталей и нюансов этого плана его и застало утро 15 мая, когда части красных пришли в движение, и артобстрел позиций белых известил о подготовке наступления. Началась Бельбеевская операция. Свободные от коровы казаки часами наблюдали за фронтом. Их позиция также была на возвышенности, и вся долина и линия соприкосновения были перед глазами. На вторые сутки красные выбили своего противника с укреплений, и фронт двинулся дальше на восток, затухающий канонадой, словно приглашая следовать за собой. Большого выбора и не было. Последовали. Выдвинулись ночью следующим порядком. Впереди авангард Шумилов и Суматов. Далее подводы под водительством Аюпова, Нурдинова и Шайдовлетова. И в Оригарде Литин и Щукин. Спустились в долину. Пересекли ее выше и Сергапова, и бродом переправились через их. Для его поиска пришлось накануне произвести разведку местности и обследовать берег. От реки поднялись на крутой холм, миновали брошенные укрепления и окопы, проселок, выжженное в боях поле, и углубились в лесное ущелье, идущее вверх. Наконец выбрались на Плоскогорье, по которому шла дорога в направлении Андреева, где проходил старый Екатериновский тракт. В саму деревню заезжать не стали. Лесными прогалами к полудню добрались до старого рудника. В этом месте находились заброшенные меднорудные копи и старая шахта, оставленная хозяевами. Тут и встали лагерем. Место было глухое, безлюдное и географически приметное. Скорость, с которой фронт откатывался на восток, начинала беспокоить Туманова. Уже не была слышна канонада, Фронт за несколько дней переместился на много верст к востоку, и когда остановится бог весть, у него уже не раз появлялась мысль сделать хрон, в котором надежно укрыть ценный груз, освободив команду от все более очевидно невыполнимой задачи, доставить его к Дутову. Такой вариант выглядел с каждым днем более реалистичным — спрятать и выбраться к своим на лифте, после чего вернуться за грузом с подготовленной экспедицией и в более удобное время. К этой мысли его подталкивала и альтернатива — продвигаться дальше до тех пор, пока обоз по тем или иным причинам не захватят красные, слишком в глубоком тылу они теперь могли оказаться. Рано или поздно груз придется как-то и где-то прятать. С такими мыслями он рассматривал окружающую местность и неожиданно пришел к выводу, что выбранное для стоянки место подходит для этого больше всего. Тут были большие ямы, вырытые еще в старые времена, Разные величины норы и небольшие туннели. В них можно спрятать груз так, что не найдет никто. Пока решение он не принял, но мысль эта отложилась. Лагерь стали хорошо. Со старого тракта его было незаметно. Воды рядом много, и никого постороннего рядом. За трое суток никто не прошел и не проехал мимо. Ждали появления Филатова. Каждый день в Андреево отправлялся кто-то из казаков, обходя деревню кругом, не оставляя условленные метки в приметных местах. Ответного сигнала не было. Еще дня три решили выждать, и пока казаки регулярно наведывались к деревне, туманов переодевшись обижал окрестности. В одну из вылазок, ориентируясь на протяжный и звучный заводской гудок, далеко разносившийся над окрестными лесами и деревнями каждое утро и вечер, выбрался в Нижетроицкое, расположенное в восьми верстах. Большое село будоражили последние события, медиплавильный завод почти не работал. Население и рабочие собирались в группе и обсуждали, надолго ли вернулась новая власть. Потолкавшись по улицам, базару и лавкам, узнал, что Белебей взят с неделю назад Чапаевым, а бои с Колчаком идут уже по Уфой, и белые продолжают отступать. Эта информация окончательно убедила его в том, что груз необходимо прятать вновь увеличившееся расстояние, обозу было уже не преодолеть. Вернувшись в лагерь, выслушал доклад об отсутствии сигнала от Филатова, собрал всех казаков и коротко довел до них информацию, о которой узнал. По застывшим лицам понял, что обоз сопровождать все готовы и дальше, но каждый прекрасно понимает бессмысленность этого. И еще легко читалось по глазам желание оказаться сейчас не в лесу с обозом, а на фронте с винтовкой в руках. Дал всем еще сутки, ждать Филатова и начинать готовить схрон для груза. Выждали. Филатов не появился. Схрон сделали по всем канонам фортификационного искусства. В самом конце Большой Поляны, на верхнем склоне лесного оврага, по которому бежал ручей, расширили выбранную яму до размеров среднего погреба, усилили стены жердями, выслали дно дубовыми плашками и, загрузив в схрон ящики из-под вод, Накрыли накатом из лиственницы. Сверху насыпали полутораметровый слой грунта. Обложили срезанным в стороне дерном и ветками. Получилось естественное продолжение уклона. Как не ни приглядывайся, ничего напоминающего земляные работы заметно не было. На всякий случай оставили приметные знаки. На противоположном склоне выбрали четыре молодые березки, растущие крестом. И аккуратно, на одном уровне, срезали у всех самый верх ствола. Получившийся из них крест указывал теперь точно на схрон. Казаки потирали натруженные руки, не скрывая удовлетворения от того, что освободились от тяжелого времени ответственности, которое уже многие месяцы не давало расслабиться ни на минуту. Туманов решил дать казакам возможность отпраздновать такое событие. Повод присутствовал. Сухой закон, действующий в рейде, на сегодня решил отменить. Не экономя более, выставил на враз организованное за застолье бутыль, хранящуюся в личных запасах с прошлой осени. Бутыли разлили по кружкам, вышло на один присест. стали, помолчали, поминая братов, и без лишних слов запрокинули головы, отсулетовав донышками кружек закатному небу. Туманов не спешил, держал свою кружку, упоминая всех убиенных за этот поход, и, опустив глаза, дочитывал молитву, которую научил его дед. Помолимся, як уже подобает, не вемы, ащи не ты, Господи, Духом твоим святым, наставишины. Поднял взгляд и замер, не веря своим глазам. Стоявшие перед ним казаки, один за другим оседали на землю, кто как, валясь лицом на импровизированный стол, падали на бок, навзничь, раскидывая руки и хватая ими воздух, пустые кружки печально звенели, долетая до земли и соприкасаясь друг с другом. Он выпустил из пальцев свою и выхватил наган, инстинктивно предполагая, что казаки погибли от выстрелов, которых он по какой-то причине не услышал. Но никто не нападал. Тишина и покой весеннего вечера были абсолютны. Какое-то время он пытался приводить в чувство то одного, то другого, тормоша, хлопая по щекам, вдувая воздух и ритмично нажимая на грудь. Но постепенно понял, что все его усилия тщетны, тела начинали приобретать окоченелость. Его боевые товарищи были мертвы. Всю ночь он неподвижно просидел у сложенного Нурдиновым костра. и стол из толстых бревен исправно догорела до рассвета, не отпуская взор от сполоха в пламени. А над ним, в кроне старого дуба, тихо переступал на ветке большой черный ворон, мудро смотревший вниз. Постепенно подсознание проанализировало все само, без участия разума, и привело его к единственному выводу. Казаки были отравлены ядом, который приготовил шляхтич, рассчитывая отравить им красноармейцев из конвоя, сопровождавшего его к месту осенней засады. А яд он выцедил из медальона Георга фон Веттина, который теперь пуст. Утром 24 мая он взял заступ и направился к соседней ацхронной яме. Предстояло оказать казакам последние почести. Отрыв братскую могилу, аккуратно положил в нее тела Лисина, Щукина, Шумилова и Суматова. А Юпова, Нурдинова и Шайдаблетова уложил в другой могиле. Им, по вере, следовало упокоиться отдельно. К концу дня закончил тяжелый труд, закидав могилу грунтом вровень с поверхностью и установив на каждое по большому камню. Натаскал травы и веток, скрывая признаки захоронения. Казаки ушли в рейд навечно, не оставив после себя следов. Ночевать на этом месте не смог. Уже ночью вывел оставшихся лошадей в окраины Андреева и оставил там. Сам же, не оглядываясь и не отвлекаясь более ни на что, продолжил свой путь на юг. Ему предстояло добраться до ставки Дутова.